10 часов 45 минут. «Оперировать меня не будут», — сообщает она. Камилю нужно несколько секунд, чтобы переварить информацию. Ему бы обрадоваться, но он выбирает сдержанность. «Так это же хорошо», — говорит он ободряюще. Рентген, результаты сканирования подтверждают то, что молодой интерн сообщил ему накануне, будет необходима зубная хирургия. Но остальное восстановится само собой. Шрамы около губ будут, конечно, немного заметны. С левой щекой серьезнее. Вот только что означает немного. Сильно заметно или не очень? Анна внимательно рассматривает себя в зеркало. Губы разворочена так что трудно сказать, что останется, а что исчезнет. Что же до шрама на щеке, то там сейчас швы. Невозможно ничего понять. Дело времени, — сказал интерн. Ее лицо в зеркале говорит Анне, что это не совсем так. А вот насчет времени, так его как раз у Камильи нет. Он пришел сообщить самое главное. Они одни в палате. Камиль несколько секунд выжидает и, наконец, решается. Надеюсь, ты сможешь их опознать? Анна делает мне жест, который может означать все что угодно. Ты говорила, тот, кто стрелял в тебя, довольно высокий. Он был какой? Смешно заставлять ее говорить сейчас. Служба субъективной идентификации личности все начнет сначала. Настаивать в настоящий момент может быть совсем непродуктивно. Очаровательный, тем не менее, произносит Анна. Анна старательно выговаривает слова. Что это значит? Какой очаровательный очаровательный? Нестерпеливо продолжает он. Анна осматривается. Камиль не верит своим глазам. На ее губах появляется нечто вроде улыбки. Назовем это улыбкой. чтобы не задерживать внимание потому что ее губы просто приподнялись над тремя сломанными зубами. Очаровательный, как ты. Камилю знакомо это чувство. Он его неоднократно испытывал во время агония Армана. При малейшем улучшении курсор устанавливается на позицию самого решительного оптимизма. Анна пытается шутить еще чуть-чуть, и Камиль бросится в регистратуру с требованием выписать ее. Надежда — мерзкая вещь. Ему бы ответить в таком же Тоне, но Анна застала его врасплох. Он мямлет. Анна уже вновь закрыла глаза. По крайней мере, Камиль выяснил, что она все понимает и может отвечать на вопрос. Он уже готов продолжать, но тут на ночном столике начинает мибрировать Аннин мобильник. Камиль протягивает его ей на «Не волнуйся», — сразу же начинает Анна. Она говорит, как терпеливая, хотя и слегка утомленная старшая сестра. до Камиля доносится настойчивый и лихорадочный голос брата. «Я все тебе записала». Анна выговаривает слова гораздо старательнее, чем с Камилем. Она хочет, чтобы ее поняли, но главное — успокоить брата. «Больше никаких новостей», — добавляет она почти веселым голосом. «И потом я не одна. Тебе не о чем волноваться». Она поднимает глаза к потолку, косится на Камиля. Он страдает, ее Натан. «Да нет, послушай, мне нужен рентген. Я тебе перезвоню». «Да, я тоже». Она отключает мобильник и, улыбаясь, протягивает его к Камилю. Он старается воспользоваться тем, что их ненадолго оставили наедине. Самое главное. «Анна, я должен буду заниматься твоим делом, ты понимаешь?» она понимает», — отвечает «ммм», качая головой, как болванчик. «Это должно означать согласие». «Ты действительно понимаешь?» «Ммм, камиль делает выдох. Хорошо, поаккуратнее. Так нужно для него, для нее, для них обоих». «Я был...» Несколько тороплив, понимаешь ли. И потом он держит ее руку, поглаживает кончиками пальцев. Его рука меньше, чем ее. Но это мужская рука, со вздутыми венами. У Камиль очень горячие руки. Всегда. Чтобы ее не напугать, ему нужно выбирать, что говорить. Не говорите на летчика, который тебя избил, зовут Винсанов Нер. Он очень агрессивен, он пытался тебя убить. И я уверен, хочет довести дело до конца. «Нужно говорить скорее. Я здесь». Значит, ты в безопасности. Не говорите, мое начальство мне не верит, но если я прав, то он просто сумасшедший и ничего не боится. А предпочтительнее, мы его быстро найдем, и все будет в порядке. А для этого нужно, чтобы ты нам помогла и опознала его, если, конечно, можешь. Не говорить у твоей двери будет стоять охранник, но это совершенно бессмысленно, потому что, уверяю тебя, пока этот парень на свободе, ты в опасности, его ничто не остановит. Не говорить, что кто-то был у нее в квартире, что украдены документы, что преступники делают все, чтобы ее найти. И даже те возможности, которыми располагает Камиль, в принципе, ничего не дают. В основном по его вине. А сказать нужно «все будет хорошо, не волнуйся». «Я знаю. Ты поможешь мне, Анна? Поможешь?» Она кивает. «Не говори никому, что мы знакомы, хорошо?» Анна кивает. Однако в ее взгляде зажигается огонек подозрения. Их как будто накрывает облако неловкости. почему там стоит полицейский. Она увидела его в коридоре, когда Камиль входил. Он приподнимает брови. Обычно он врет либо со сногсшибательным эффектом, либо неумело, как восьмилетний ребенок. Совсем как человек, для которого не существует нюансов, только плохое и хорошее. Он хватает одного слога. для таких, как канна и этого слуга не нужно. Она все поняла по взгляду Камиля, по тысячной доле колебания. «Думаешь, преступник придет?» Камиль не успевает отреагировать. «Ты от меня что-то скрываешь?» Камиль колеблется ровно секунду, думая, что ответить, скрывает или не скрывает. Но она уже поняла, скрывает. Она пристально смотрит на него. Он чувствует свою ненужность, чувствует одиночество их обоих, одиночество двоих, которые в это мгновение должны помогать друг другу. Анна тихо качает головой, словно спрашивая, «Что же со мной будет?» «Он приходил», — произносит над конец «Честно, я ничего не знаю. Человек, который честно ничего не знает, не должен так отвечать. Анна тут же начинает дрожать. Сначала плечи, потом руки. Лицо бледнеет. Она смотрит на дверь, оглядывает комнату, как будто ей только что объявили, что это последнее, что она увидит на земле». Представьте, что вам показывает ваш смертный Оддер. Как всегда, не кстати. Камиль только усугубляет ее замешательство. Ты в безопасности? Это звучит как оскорбление. Она отворачивается к окну и плачет. Теперь самое главное для нее отдыхать, набираться сил. Вся энергия Камиля направлена на это. Если на фотографиях она никого не узнает, расследование можно считать законченным. Но если она даст зацепку хоть одну, Камиль чувствует, что ему хватит сил все распутать. Пора заканчивать, причем быстро. Голова у него кружится, как будто он немного выпил кожу, покалывает реальность, вокруг него теряет свои четкие очертания, к чему все это приведет.